К восьми часам Денис добрался до королевского заповедника. Он хорошо знал эти места, так как часто вместе с отцом сопровождал Роланда на охоту. Томас выезжал охотиться куда реже, но Денис бывал тут и с ним. К полуночи он дошел до края этого маленького леса. До стены замка оставалось всего полмили. Луна светила все так же ярко, и Денис боялся, что часовой на стене заметит его. Он с самого начала знал, Эта часть пути будет самой рискованной. Но раньше риск казался ему далеким и несущественным. Теперь он был очевиден. «Вернись!» — прошептал кто-то внутри. Но Денис не стал слушать. Ему поручено важное дело, и если суждено умереть, выполняя его, он умрет. Из главной башни еле слышно донесся крик часового. «Двенадцать часов! Все спокойно!» Все спокойно подумал Деннис. вранье все просто ужасно он поплотнее запахнул куртку и стал ждать, когда скроется луна. Наконец можно было идти. времени оставалось все меньше. Он шел по полю так быстро, как только мог, каждый миг, ожидая окрика стой, кто идет! но окрика не последовало. ночное небо заволокли тучи, И все под стеной погрузилось в тень. За десять минут Денис достиг замерзшего рва, снял с него ступы и пошел через ров к самой стене. Сердце его замерло. Он напряженно прислушивался, стараясь услышать шум текущей воды. Наконец увидел то, что искал. Черное отверстие в стене, из которого струйкой бежала вода. Труба водослива. «Ну», — прошептал он, — Быстро пробежал пять шагов и прыгнул. Лед, хрупкий от постоянного притока теплой воды, треснул под его ногой, но Денис уже держался за покрытый скользким мхом край трубы. Кое-как он забрался внутрь. Эту трубу он с товарищами обнаружил еще в детстве, но родители строго-настрого запретили ему забираться в нее, отчасти потому, что там можно было заблудиться, отчасти из-за крыс. Но Денис знал, куда ведет труба. Примерно через час в пустом коридоре замка открылась решетка водостока, и оттуда выбрался очень мокрый и очень грязный Денис. Ему очень хотелось подольше полежать, отдыхая на полу, но кто-нибудь мог обнаружить его даже в этот поздний час, поэтому он поставил решетку на место и осмотрелся. По крайней мере, в трубах не оказалось крыс. Он ожидал их встретить не только потому, что верил историям, которые рассказывал отец, Ну и потому, что сам видел их в детстве, когда играл возле этих труб. Куда же они подевались? Денис не мог знать, что крысы не тревожили обитателей замка вот уже пять лет, с того самого дня, когда Флэк выбросил в водосток камень и нож, на которых осталось несколько крошечных частиц драконьего песка. Многие крысы сгорели заживо, отравленные парами ужасного яда а остальные ушли и до сих пор не возвращались, хотя за эти годы яд в основном выветрился. Но если бы Деннис подобрался поближе к жилищу Флега, он тоже мог бы умереть. Не знаю, что его спасло – случай или судьба.